Глава двадцатая. Они охотятся стаями. «Система намного круче нашей», — проворчал Кирин. Турвишар вздохнул. «Ты не ошибаешься». Рассказ Кирина. Мы староэтом осмотрели окружавшую нас скалу. Туннель выступал на несколько футов вперед, так что вернуться к скалам было затруднительно. Конечно, лианы и ползучие растения довольно крепко цеплялись за скалу, а та выглядела достаточно прочной, чтобы выдержать вес альпиниста. Но видимость может быть обманчива. А вот водопад казался достаточно безопасным. Я сомневался, что он достаточно силен, чтобы затянуть кого-нибудь под воду. Тараэт посмотрел на меня. — Что ты думаешь? — она с двоих? — В легкую. — А вот эти двое? — Я указал на Джанелли Турвишара. — Не думаю. — Я умею карабкаться, — Джанель скрестила руки на груди. — Уверен, что умеешь, — согласился я, — но это требует немного другой специализации, чем так, к которой ты привыкла. — Я просто открою врата, — сказал Турвишар. — Мы больше не в пустоши. — О, точно. Разумеется, дерзай. Я отступил, чтобы дать мужчине место. Турвишар сосредоточился и произнес заклинание. — Это уже не смешно. Турвишар выглядел оскорбленным. «Вы ведь понимаете, что я в этом весьма хорош?» Примечание. «И так, между прочим, и есть. Открыть врата без привратного камня очень сложно». Мы все ждали, но никакой бури хаоса не последовало. Тараэт скорчил гримасу. «Держу пари, и снова внутри барьерной розы». Мы застонали. Единственная причина, по которой именно восемь бессмертных должны были открывать врата в столицу Ване, заключалось в том, что магическая сеть Ване, барьерная роза, препятствовала использованию врат и телепортации, что хотя и было просто прекрасно с оборонительной точки зрения, именно поэтому, собственно говоря, император Кандор и был вынужден вторгаться в Манол по старинке, оказалось неудобным с нашей точки зрения. Подождите, я повернулся к остальным. Как долго мы были бессознание? В смысле, транспортировка нас на пустошь заняла должно быть — Несколько недель. — Вернемся тогда и узнаем, — пожал плечами тарает Я снова сосредоточился на нашей нынешней проблеме и указал вниз, на озеро. — Ладно, тогда я спущусь и посмотрю, достаточно ли глубоко озеро чтобы просто в него прыгнуть. — Я пойду, — Тороэд бросил на Джанель быстрый взгляд. Я нахмурился. — Эй, кто из нас профессиональный грабитель? — Я лучше плаваю. И прежде чем я успел возразить... Тараэт развернулся и прыгнул на покрытый виноградными лозами утес. Джанель вздохнула. Я старался держать Тараэта в поле зрения, но мне безумно мешал угол наклона стен туннеля. Тараэт спустился почти до самого озера, а затем просто рухнул вниз. Я ждал, когда Тараэт всплывет. Он не всплыл. Мы ждали. Пусть поверхность озера и не была неподвижной, учитывая водопад отток воды из озера, но, по крайней мере, вода приняла спокойный вид. — Тераэт! — крикнула Джанель. — Тераэт! — Проклятие! — я сделал несколько шагов назад. Турвишар, должно быть, почувствовал мои намерения. — Ты не знаешь, насколько это безопасно. Что, если то же самое? Но я уже прыгнул. Я вошел в воду ногами вперед. Вода сомкнулась над моей головой, и всплеск резко оборвался. Все звуки стали приглушенными, освещение позеленело. — отчего казалось, что я нахожусь в бутылке. Найти Тараэта в этой грязной жиже казалось невозможным. Я вынырнул, и в тот же миг чья-то рука схватила меня за запястье и потянула вверх. Я начал хватать ртом воздух, рядом вынырнул Тараэт. — Ты действительно прыгнул? — спросил Тараэт. — Зачем ты это сделал? Ты ведь не знал, почему я не вынырнул. Я покраснел. — Я беспокоился о тебе, ты, лошадиная задница. В раздражение я плеснул в него водой. Будь у меня палка, я бы просто его ударил. «Виноват!» — мягко окликнулся Траэт. «То есть я польщен, но больше так не делай. Я могу вернуться из загробного мира гораздо проще тебя». «Пошел ты!» — загребая по воде, я крикнул. «Ложная тревога!» «Да, мы видим!» — крикнула в ответ Джанель. «А нам спускаться так же?» «Не совсем. Мы выйдем из воды, чтобы вам не мешать!» — закричал я. «Это просто!» откликнулся траэд здесь достаточно глубоко просто прыгайте ногами вперед нет поправил его я прыгайте ногами вперед когда прыгаете держите руки вытянутыми и прижмите к бокам когда попадете в воду постарайтесь войти прямо мне вдруг стало не по себе призналась джанель все будет хорошо сказал тераэд джанель окликнул ее я когда прыгаешь сильно не напрягайся ты ведь не хочешь приземлиться слишком далеко э кирин голос джаннель дрогнул да я обменялся взглядом с строэтом у меня было неприятное чувство что я знаю что она дальше скажет не говори что ты не умеешь плавать не говори что ты не умеешь плавать я не умею плавать крикнула джанель серьезно крикнул я разве твой фамильный замок в джарате был не рядом с рекой рядом но я никогда не плавала я даже в прошлой жизни не умела плавать Элана выросла в пустыне. Тераед вздохнул. — Честно говоря, это не оправдание. — Отлично, — сказал я ей. — Все в порядке. Это не проблема. Мы отплывем в сторону. — Турвишар, тогда ты следующий. Ты ведь умеешь плавать? — Да, я знаю основы, — крикнул в ответ Турвишар. — Отлично. Я решил не уточнять, не имеет ли он в виду, что знает основы теоретически. Примечание. Но ведь теоретические знания оказались верными. Мы с тароэтом отплыли в сторону. Я не видел никаких хищников, что не могло не радовать. Я научился плавать в реке Сенлей, рядом со столицей, но при обучении хитрость всегда заключалась в том, чтобы убедиться, что крокодилы находятся как можно дальше от тебя. «У тебя все получится, Турвишар. Сделай прыжок с разбега. Для начала держи руки в стороны». Я подумал, что у Турвишара начался нервный припадок. Затем он исчез в глубине туннеля, и через секунду темная, размахивающая руками фигура подпрыгнула в воздух и рухнула в озеро. Руки опустить Турвишар не успел. Впрочем, и закричать тоже, если это на что-то и влияло. Тараэт помог ему проплыть до мелководья, так что Турвишар благополучно с этим справился. Теперь оставалось только Джанель. — Ладно, ты ведь видела, что делал Турвишар. Это очень просто! — крикнул я. — Мы здесь и сможем вытащить тебя из воды, так что нет причин бояться. — Я не боюсь, — рявкнула Джанель. Я сделал глубокий вдох. — Конечно, нет. Тараэт прикрыл рот ладонями и с трудом подавил смешок. Я повернулся и недоверчиво глянул на него. Джанель прыгнула, ударилась о воду, как острие копья ушла под воду и немедленно вынырнула обратно, испуганно замолотив руками. Она явно наглоталась воды. Примечание. При здравом размышлении стоило бы нарисовать воздушные знаки, но мы слишком устали к тому времени я вытащил ее из озера достигнув берега джанель рухнула на четвереньке зайдясь в кашле наконец она отдышалась и одарила идущего по воде тараэта убийственным взглядом нет мы не можем его убить напомнил я трораэт единственный кто знает обратный путь к матери деревьев она рассмеялась и легла наб бок по крайней мере теперь я не такая грязная я решил что сейчас неподходящее время указывать на то, что ее шелковая одежда стала совершенно прозрачной. Я, конечно, против этого не возражал. Кроме того, учитывая джарадские табу на наготу или их отсутствие, Джанель, вероятно, было бы все равно. Тем более, что эта проблема возникла с одеждой у всех. Тараэт помахал из воды. — Эй, никто не хочет мне помочь. — Помочь тебе с чем? — уточнил я. — С крокодилом, которого я убил чуть раньше и который жил под этой скалой! — откликнулся Тороэт. — Я решил приготовить его на ужин. Я посмотрел на Джанель. — Крокодил, которого он убил чуть раньше, но ну, разумеется. Турвишар вздохнул и потер лицо руками. Этот вечер прошел намного лучше, чем предыдущие, и пусть наша одежда была изодрана в клочья, наша обувь находилась в смехотворном состоянии, и у нас не было оружия, которое стоило бы называть таковым. Мы знали чисто теоретически, в какой части Манола мы находимся, Турвишар не мог открыть врата, и мы располагались слишком близко к пустоши, чтобы ожидать, что восемь ответит на наши молитвы. Не думайте, что мы не пытались. Несмотря на предупреждение восьми, что они будут слишком заняты, чтобы ответить, мы все равно попытались. Я молился Таджа, Джанель Морила Стия и своему богу, покровителю Хареду. самый лучший отклик получил тераэт который заморгал словно получил пощечину и объявил что таена слишком занята чтобы говорить поскольку находится в полу битвы перемечание предположительно с демонами вторгшимися в страну покоя но даже если у нас не было возможности связаться с восемью бессмертными у нас была пресная вода и что было самым главным здесь работала магия так что мы воспользовались этим как могли Я убрал всю воду из сырой древесины, которую мы собрали, до тех пор, пока она не стала достаточно сухой, чтобы гореть. Джанель в мгновение ока развела огонь. Турвишар создал из местного камня острый, как бритва, нож, и Тороэт освежевал и разделал крокодила. И турвишар даже починил нам обувь. Этот крокодил пришелся весьма кстати. Тороэт снова занялся готовкой, главным образом потому, что он был единственным, кто мог бы с этим справиться». Под его руководством мясо крокодила показалось мне таким фантастическим на вкус, что я почти забыл, где мы находимся. К тому моменту, как мы поужинали, уже стемнело. Звуки джунглей эхом и пугающей какофонии разносились вокруг нас. Я изо всех сил старался не вздрагивать при каждом звуке. Тароэт вытащил из огня деревянную палку, он ей обгоревшим концом начертил на земле карту. «Мы находимся здесь», — он указал на длинную реку, протекающую прямо под Картайенской пустошью. — А должны быть здесь, — он нарисовал крестик на юго-западе. — Это столица, мать деревьев и дворец короля Келаниса. — Я не специалист в таких вещах, но думаю, что это займет некоторое время, — сказал я. Тараэт посмотрел на меня. — Без шуток. Но меня больше беспокоит то, что мы проделаем весь этот путь и снова окажемся здесь же. Джанель поморщилась. Нет никакой гарантии, что тот, кто похитил нас в первый раз, не повторит это снова. — Вот именно, — подтвердил Тороэд. — Как нам силой проложить путь сквозь бюрократический лабиринт, поймавший нас до этого в ловушку? Турвишар внимательно изучал карту. — У тебя есть предложение? — Да, есть. Тороэд обвел еще одно место, расположенное к юго-востоку от нашего местонахождения. — Это Саравал. Там расположен капитул братства. в открытую У них есть табличка на входной двери. Она черная? Я не мог остановиться. Тераэт закатил глаза. — Нет, черное братство находится в Маноле вне закона. Я склонил голову. — Извини, что ты сказал? — Я мог бы поклясться, что ты сообщил, что черное братство не считается чем-то законным у Ване. Тераэт потер подбородок. — Оно считается культом. Большинство Ване не поклоняются богам. так что в глазах этого самого большинства мы просто банда... эм... -э -э -э фанатиков. — Хм, представь себе, — фыркнул я. — Во всяком случае, — продолжал Терет, — что гораздо более важно, кроме дома Капитула. Там же есть ворота в колодец спиралей. Он выделил последние слова голосом, а когда мы, непонимающие, посмотрели на него, вздохнул. — Это святое место. — Ты только что сказал, что ванэ не поклоняются богам. — заметил я. — Хорошо, — сказал Тероэт. — Это священное место. Джанель отвлеклась от крокодильего мяса. — Это то же самое? — Тогда, почитаемое я хочу сказать, что тамошние смотрители имеют право напрямую связаться с королем Келанисом. Мы сможем прорваться сквозь всю бюрократию и подняться на самый верх. — Отлично, — сказал я. — Это начинает походить на реальный план. — Есть что-нибудь еще, что нам следует знать? — спросил Турвишар. До этого он позволял нам разговаривать, ничего не произнося, но наблюдая за нами с нарочитой осторожностью. Он выглядел как человек, который уже знает ответ на вопрос. Примечание. Не знал подробностей, касающихся колодца спиралей, но я подозревал, что что-то не так. — Да, — ответил Тараэт. — Только Ване позволено ступить к колодцу спиралей, — объяснил он. Джанель и Турвишар арестуют или убьют, вероятнее всего, последнее. — А как насчет Кирина? — Джанель указала на меня. — Кирин скорее ване, чем человек, — сказал Тераэт. — Он сможет пройти. — Нам с Джанель и не нужно туда идти, — сказал Турвишар. — Главное, чтобы Келанис получил наше сообщение. — Что такое колодец спиралей? — спросила Джанель. Тераэт скорчил гримасу. — Все очень сложно. Без него Ване не становились бы Ване. Туда отправляют младенцев, чтобы они выучили свои первые заклинания. — Младенцев? — почти что пролепетал Турвишар. — Они изменяют их, — пробормотала Джанель. — Должно быть. — Мы замерли, уставившись на нее. — И что это было? — спросил я. Джанель принялась подбрасывать ветки в костер. — Если ты хорош в магии тела, как любой бог-король... Ты можешь изменить развитие ребенка, чтобы он смог использовать магию. Ты даже можешь улучшить их восприятие определенных заклинаний, что гарантирует, что они разовьют их, как «ведьмин дар», — и небрежно добавила. Почти уверена, что либо Тия, либо Ксалторат сделали со мной то же самое. Примечание. Если не обе, и ведьма королева солис также внесла изменения. На лице Тараэта боролись гордость и раздражение. Я... Не собираюсь подтверждать то, что легко может оказаться государственной тайной. Ване посвятили свое существование изучению биологической магии. Мы буквально создали нашу собственную расу, используя колодец спиралей в качестве инструмента. Создали собственную расу? Я уставился на него. Объясни, пожалуйста. Ты знаешь, что короли-боги создавали расы? Трисов, огнекровок, кентавров и так далее. Ну вот. за исключением того что этим занимались волшебники варасы а не бог король и они сделали это сами с собой ване создали ване тараед пожал плечами так они избежали смерти когда это случилось с варасами и мы просим их отказаться от этого задумчиво произнес турышар или мы все умрем запротестовал я волк рот не собирается щадить их лишь потому что они существуют уже давно тараед вскинул руки «Уж нас-то в этом убеждать не надо. Но если это туманно даже для вас, то как это может понравиться фракциям при дворе? Теперь-то вы понимаете...» Я прислонился к бревну. «Правильно. Хотя давайте обойдемся одной катастрофой за раз. Давайте сначала выясним, как добраться до Саровала. Нам просто придется...» Я замолчал, услышав, как из джунглей донесся щелкающий звук. «Несколько щелкающих звуков». окружающих нас. И они вдруг смутно показались мне знакомы. Мгновение и я, охваченный ужасом, вдруг понял. Подождите, мне знаком этот звук. Тароед замер, как сидел. Это важно, никому не двигаться. К чести Джанель и Турвишара они выполнили приказ, и мне ничего не пришлось объяснять. Что это? Спросила Джанель. Должно быть, она увидела одну из рептилий, размером с охотничью собаку, с полным ртом клыков и ужасно острыми когтями на задних лапах. Существо выскочило вперед, стоя на задних лапах, и двигалось оно быстро. Дрейк уставился на Джанель проницательными, умными глазами, наклонил голову и запел. — Это Дрейк, — ответил я. — Проблема в том, дюжина тварей выскочила на поляну. — Что они охотятся стаями? — закончил я.